Страница 152. Глава 13. Вавилония в конце второго первой половине первого тысячелетия до нашей эры. От политического упадка до образования великой державы. Страницы со 152 по 163. Параграф 1. Вавилония в 12 эры. Вавилония после господства Кассидской династии. В конце 13 века до нашей эры начинается экономический и политический упадок Вавилонии которым воспользовались ее соседи Ассирия и Элам. Особенно опасными были вторжения эламитов. В середине 12 века до нашей эры вся Вавилония была захвачена ими, ее города и храм вместе со знатными Вавилонянами уведен в плен. Статуя верховного бога Вавилонян Мардука Тоже была увезена в Илам. Так закончилось четырехвековое господство Касситской династии. Наместником Вавилонии был назначен Иламский ставленник, и эламиты продолжали территориальные захваты в районе между Тигром, Диалой и Загросскими горами. Инициатива борьбы против иламского господства перешла к городу исин расположенному на западе Валонии. Страна стала постепенно набирать силы, и при Новоходоносоре I, 1126-1105 годы до нашей эры наступил ее, хотя и кратковременный, расцвет. Одержав победу над эламитами в битве около крепости Дер, вавилоняне вторглись в Илам и нанесли ему такой удар, что он после этого вообще не упоминается в источниках. В середине 11 века до нашей эры кочевые племена арамеев, обитавшие к западу от Ефрата, стали вторгаться в Вавилонию и Ассирию которые объединились перед лицом общей опасности. К концу 8 века до нашей эры арамейским племенам удалось прочно утвердиться на западных и северных границах Вавилонии. Начиная с IX века до нашей эры, в течение нескольких в истории Вавилонии большую роль стали играть племена халдеев, говорившие на одном из диалектов арамейского языка. Впервые халдеи упоминается в 878 году до нашей эры в анналах ассирийского царя Ашур на царепала II. Они жили на берегу Персидского залива, в районе болот и озер вдоль нижнего течения Тигра и Ефрата, так называемое Приморье. Известны шесть халдейских племен. В IX веке до нашей Эрлонии и постепенно продвигались на север, одновременно воспринимая древнюю вавилонскую культуру и религию. Все халдейские племена вели полукочевой образ жизни и занимались скотоводством, рыболовством, а также земледелием. Они жили родами, под управлением своих вождей, которые стремились сохранить независимость как друг от друга, так и от ассирийцев, пытавшихся овладеть Южной Вавилонией. Страница 153. Структура общества после Касситской Вавилонии пока остается малоизвестной. Страна была разделена на 14 административных областей. Столицей государства с конца XII века до нашей эры опять стал Вавилон. Царь распоряжался обширным фондом государственных земель, из которых выделялись наделы воинам за их службу. Цари часто дарили земельные владения своим приближенным и храмам. Существовала также земля, являвшаяся частной собственностью отдельных лиц. Армия состояла из пехоты, конницы и колесничих. В войнах, которые Вавилония вела в XII-XI веках до нашей эры, роль колесничих была особенно велика. И Навуходоносор I одержал свои победы прежде всего благодаря им. Вавилония под властью ассирийцев 8-7 века до нашей эры В конце 9 века до нашей эры ассирийцы часто вторгались в Вавилонию и постепенно захватили север страны. В середине 8 века до нашей эры могущественная ассирийская держава стала представлять большую угрозу для Вавилона. В 744 году до нашей эры ассирийский царь Тиглат Паласар III вторгся в Вавилонию, нанес поражение халдейским племенам на территории от Сипара до болот Персидского залива, принял титул царь Шумера и Акада. Вавилонии пришлось признать над собой власть Ассирии. Жреческие круги, чиновники и купцы вавилонских городов постепенно превратились в прочную опору ассирийского господства, а инициатива в борьбе за независимость страны перешла к халдеям и низам городского населения. В 729 году до эры Теглад-Паласар III захватил Вавилон после чего Вавилония лишилась независимости на целое столетие. Однако Ассирийский царь воздержался от превращения Вавилонии в обычную провинцию и сохранил за ней статус отдельного царства в рамках большого Ассирийского государства. В правлении Саргона II. Ассирийцы не смогли удержать власть над Вавилонией. Энергичный вождь одного из халдейских племен, Мардук Апла-Иддин II, овладел Вавилоном и объявил себя царем всей страны. В союзе с эламитами он начал войну с Ассирией. В 720 году в битве у крепости Дерр Эламиты одержали победу над ассирийцами. Мардук Апла-Иддин II намеренно опоздал на это сражение и прибыл со своим войском на поле битвы, когда разгромленные ассирийцы уже начали отступать. Эта победа дала Вавилонии передышку на целых 10 лет. А халдейский вождь с 721 по 710 годы до нашей эры удерживал Вавилонский престол в своих руках. В 710 году до нашей эры Саргон II совершил успешный поход против Илама и затем пошел на морду копла Иддина II, который стал отступать на юг Вавилонии а затем бежал в свою родную область бит якин. В 709 году до нашей эры Саргон II вступил в Вавилон и торжественно короновался там. Страница 154. К 705 году до нашей эры, когда на ассирийский престол вступил Сенах-Хериб, Мардук Апла и Дин II сумел создать могущественную коалицию. Опираясь на города Южной Вавилонии, халдейские и некоторые арамейские племена, заключив союз со всеми потенциальными врагами Ассирии, иудеи, финикийскими городами Тиром, Арвадом и Аскалоном, а также Эламом, он стал побуждать к мятежам подвластные ассирийцам области. В 703 году до нашей эры ему удалось захватить Вавилон, но после ряда военных и дипломатических неудач он был вынужден оставить его и бежать в недосягаемые для ассирийцев болото на юге страны. В 692 году до нашей эры Вавилоняне вновь восстали против ассирийцев, вступив в союз с Иламом, племенами Загроса и Арамеями. Основную боевую силу этой коалиции составляли эламские и иранские колесничие, пехота и конницы, преданность которых была куплена с помощью золота и других ценностей, взятых из хромовой сокровищницы в Вавилоне. Решающая битва произошла в 691 году до эры у местности Халули на Тигре. Обе стороны понесли тяжелые потери, но никто из них не одержал решительной победы. В 690 году до нашей н.э. Синах Херип узнав, что Эламский царь разбит параличом, и не может помочь вавилонянам, осадил Вавилон. В городе начался голод, продукты питания подорожали в 75 раз, улицы и площади наполнились трупами жителей, которых некому было хоронить. Не получая помощи от Илама, в апреле 689 года до нашей эры Вавилон пал и Синах учинил в нем жестокую расправу. Дома частных лиц и храма были разграблены ассирийскими воинами, население вырезано, а немногие уцелевшие во время побоища жители проданы в рабство. Город был до основания разрушен, а территория его затоплена. Вавилония теперь была присоединена к ассирийской державе в качестве рядовой провинции. Новый ассирийский царь Ассар-Хаддон в начале своего правления велел восстановить Вавилон и вернуть его уцелевших жителей, а незадолго до своей смерти, в 669 году до нашей эры разделил ассирийскую державу между своими сыновьями, Так что Ассирия досталась Ашшурбанапалу, а в Вавилонии на правах вассального царя стал править Шамаш-Шум-Укин. В 652 году до нашей эры Шамаш-Шум-Укин, заключив тайный союз с Египтом, сирийскими правителями, а также с Иламом, племенами халдеев, арамеев и арабов, поднял восстание против Ассирии. Близ крепости Дер произошла битва между ассирийцами и Вавилона иламскими объединенными силами, которая не принесла победы ни одной из сторон. Вскоре с помощью интриг и организации дворцовых переворотов ассирийцам удалось практически вывести Илам из активной борьбы. Другие союзники не сумели оказать эффективной помощи восставшим вавилонянам. Ассирийское войско три года осаждало подвластный шамаш Шум-Укину города. Во время долгой осады в Вавилоне начались эпидемии и людоедство. Летом 648 года до нашей эры город пал а его последние защитники во главе с Шамаш Шум-Укином погибли в руинах горящего дворца. Уцелевших жителей в очередной раз постигла жестокая расправа.